Глава Дул ветер. Он поднимал клубы каменной пыли, оставленной в воздухе после разрушения скалы. Он кружил лепестки цветов, создавая впечатление, будто мастера хаджар сидели внутри раскрашенного монахами склепа. Разве ты не слышал, что я сказал, юный воин? Руки дракона, покрываясь ромбовидными синеватыми чешуйками, сжали посох. В ту же секунду за спиной мастера появилось призрачное изображение волны, искрящейся энергии. Она накрыла собой горизонт, коснулась земли, а затем взмыла до неба. Хаджар, благодаря взгляду, мог видеть всполохи энергии внутри миража. но даже без него прекрасно ощущал давление силы дракона. Одно лишь касание посоха, одна лишь готовность отправить в полет заклинание, все это могло бы уничтожить слабого рыцаря-духа. Из носа у хаджара потекла алая струйка. Он не стал ее утирать или вообще придавать особое значение. Я прекрасно вас слышал, достопочтенный мастер. Тогда в тебе слишком мало смелости, чтобы бросить вызов императору. Видимо, кровь дракона превратилась в твоем человеческом теле в простую воду. Может и так, достопочтенный мастер. В р у к е х а д ж а р а появился черный клинок, а на теле вспыхнула т е м н о й сталью броня Зова. Но мы с вами сидим в моей стране. Мы сидим на скале не в стране драконов, а в Дарнасе. Здесь моя родина. В королевстве Лидус живет моя сестра и мои товарищи. Там могилы моего брата и моей семьи. Там я однажды обрету свой покой. Я не прошу тебя занимать трон страны драконов, Хаджар. Покачал головой мастер. Нет, согласился Хаджар. Вы просите меня оставить мой дом, покинуть родину ради того, чтобы воевать на чужой войне. Это не чужая война. Страна драконов точно такая же родина для твоих предков, как и моя. Из м и р а ж а за спиной мастера в ы р в а л и с ь разноцветные искры, пронзив собой крышу их пыльного склепа, они подожгли облака. Покров из яростного пламени, растягиваясь на многие километры, накрыл собой скалу. Хаджар не испытывал страха, только лишь ярость. Родина, которая заключила моего предка на миллионы лет в темницу, которая убила его семью, которая тысячами лет стравливает друг с другом семь империй и ограничивает наш уровень развития. Вы мастер предлагаете мне помочь стране, которая держит нас людей за рабов. Если бы не драконы, то ваших империй вообще бы не существовало. Последний король уничтожил бы все, до чего смог дотянуться. Эрхард был безумен. С неба ударила огненная молния. Пламенем торнадо она вонзилась в землю у подножия р а с с е ч е н н о й скалы и выплавила в земле воронку диаметром в с о т н ю метров. И это даже не была прямая атака или заклинание дракона, лишь его чистый гнев, обретший форму в виде всполохо силы. Дар нас ждет война, достопочтенный мастер. Хаджар поднялся на ноги и развернулся лицом к столице. Его плащ с гербом из серебра развевался на крепчавшем ветру. И я не собираюсь оставлять свой дом во времена, когда он нуждается в каждом из нас. В течение трех долгих жутких секунд на небе бушевала огненная гроза, пламенный шторм волнами обрушивался на скалу. а затем все стихло так же быстро как и родилась горячая буря так же быстро она и стихла я был неправ маленький воин хаджар стоял спиной к мастеру и потому не видел выражения его лица кровь дракона все еще кипит в тебе мы продолжим этот разговор после того как закончится война с ласканом хаджар обернулся Он стоял один на р а с с е ч е н н о м скальном пике. Все, что напоминало о недавнем присутствии иноземного мастера, оплавленные камни в форме руны свившегося дракона и изысканный шелковый платок. Усилием воли Хаджар убрал его в пространственное кольцо. Если подвернется удобный случай, он обязательно попытается продать его к госпоже Брами. А на то, чтобы вернуть обратно в столицу, драконья любезность уже не распространяется. Хаджар развеял зов, вернул в ножны души черный клинок и начал спускаться со скалы. Столица, как описывала придворная лекарка, гудела не хуже встревоженного пчелиного роя. Народ сновал по улицам, толкался около лавок и магазинов, буквально сметал прилавки. А уличные торговцы праздновали свой Пирстервятников. Да как у тебя только язык поворачивается такую цену заламывать? Только вчера эти п и л ю л и стоили по шесть монет за унцию, а теперь ты продаешь за восемнадцать? Это в три раза дороже. Я умею считать, достопочтенный покупатель. и Если вам не нравится цена, вы можете обратиться к любому другому торговцу. Да к демонам тебя и твою братию, дай мне шесть унций и подавись своими монетами, стервятник. С вами приятное м е т ь дело, приходите еще. Адепт, сплюнув под ноги торговцу, едва не свернув его прилавок с разнообразной алхимией, направился дальше, вниз по улице. Подходите, подходите, лучшие амулеты и талисманы, все по вчерашней цене. Стоило только прозвучать двум последним словам, как целое море и з п о к у п а т е л е й рвануло на другой конец улицы. Адепта, только-только выложившего на деревянный прилавок на самом деле груду из ящиков товары, едва было не с м е л и Ему разве что не в лицо кидали тугонабитые к о ш е л и Люди кричали, чтобы именно им он продал защитные и атакующие амулеты. Хаджар, проходя мимо, при помощи взгляда прекрасно видел, что большинство амулетов и талисманов у продавца имели бытовое назначение, защитные чары уровня рыцаря духа продержатся на вашем доме не меньше месяца. Семьдесят монет, восемьдесят. Возьми, у меня девяносто, сто десять и без торгов. Сто десять. Торговец выхватил тугой кошель. и вложил в протянутую руку вышитый алым и золотым тканевый прямоугольник амулет. Покупатели тут же оттеснили другие желающие, а сам он побежал дальше по улице успеть к травникам и к фермерам. Даже адептам порой требовалась еда, так что продукты пусть и не улетали так же, как алхимия, амулеты и талисманы, но тоже пользовались спросом. Хаджар покачал головой. Радостный покупатель даже не удосужился проверить, что же именно ему всунули в руку. Продавец действительно торговал боевыми и защитными амулетами, но вот в руки покупателей вкладывал совершенно иные. Купить за сто десять монет амулет, который создаст в твоем доме запах свежескошенного луга, такое даже за две монеты продать-то сложно. Их обычно делали ученики магов-начертателей, чтобы набить руку и перейти к чему-то более серьезному. Где ты пропадал, варвар? Справа к хаджару, растекая людской поток, подошел Эйнен. Они пожали друг другу предплечья, а затем крепко обнялись. Несмотря на то, что прошло лишь несколько дней, складывалось впечатление... Будто с их последней встречи минуло еще несколько лет. Лежал в дворцовом лазарете, ответил хаджар. Он решил умолчать, что после этого имел не самую обычную беседу. Это не та информация, о которой стоит говорить, стоя посреди переполненной людьми оживленной улице. Ты устроил большой переполох, хаджар. Из-за спины Эйнена показалось Дора, как и всегда. Прекраснее первого луча солнца она была одета в простые, но добротные и качественные одежды. Говорят, ты едва не устроил драку с корпусом стражей. И кто же это говорит? Дора улыбнулась. Сам корпус? Хаджару стало покачал головой. Император действительно всего пары слов п р и с т а в и л к нему целое элитное формирование. У нас появились проблемы, вздохнул Хаджар. Наш с вами план, вы сами знаете какой, придется немного подправить. Не стоило забывать, что на повестке дня первой строкой маячило свержение нынешней правящей семьи в клане хищных клинков. И это не считая турнира, заговора т а р а з о в приближающейся войны, а теперь еще мастера дракона. к о т о р ы й вряд ли о с т а в и т в покое хаджара. Почему-то захотелось напиться.